но сознание того, что он признаёт всякую помощь невозможной, чувствовалось больным и раздражало его. И потому Левину было ещё тяжелее. Быть в комнате больного было для него мучительно, не быть ещё хуже. И он беспрестанно под разными предлогами выходил и опять входил, не в силах будучи оставаться одним но кити думала чувствовала и действовала совсем не так при виде больного ей стало жалко его и жалость в её женской душе произвела совсем не то чувство ужаса и годливости которое она произвела в её муже а потребность действовать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 полочки полотенцы, рубашки. Лакей, подававший в общем зале обед инженерам, несколько раз сердитым лицом приходил на её зов и не мог не исполнить её приказания, так как она с такой ласковой настойчивостью отдавала их, что никак нельзя было уйти от неё.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 Вернувшись от доктора, к которому посылала его Кити, Левин, отворив дверь, застал больного в ту минуту, как ему по распоряжению Кити переменяли бельё. Длинный белый остов спины с огромными выдающимися лопатками и торчащими рёбрами и позвонками был обнажён.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 Я сам. Что говорите? переспросила Марья Николавна, но Китира слышала и поняла, что ему совестно и неприятно было быть обнажённым при ней. Я не смотрю, не смотрю, сказала она, поправляя руку. Марья Николавна, а вы зайдите с той стороны, поправьте, прибавила она. Э, пойди, пожалуйста, у меня в маленьком мешочке сткляночку. обратилась она к мужу: "Знаешь, в боковом карманчике принеси, пожалуйста, а покуда здесь уберутся всем". Вернувшись со стклянкой, Левин нашёл уже больного уложенным и всё вокруг него совершенно изменённым. Тяжёлый запах заменился запахом уксуса с духами, который, выставив губы и раздув румяные щёки, Кити прыскала в трубочку Были нигде не было видно, под кроватью был ковёр. На столе стояли аккуратно стклянки, графин и сложено было нужное бельё и работа английской гладью кити. На другом столе у кровати больного было питьё, свеча и порошки. Сам больной, вымытый и причёсанный, лежал на чистых простынях,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 Я бы давно выздоровел. Как хорошо. Он взял её руку и потянул её к своим губам, но как бы боясь, что это ей неприятно будет, раздумал, выпустил и только погладил её. Кити взяла эту руку обеими руками и пожала её. Теперь переложите меня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 А вы не можете, обратилась она к Марии Николаевне. Я боюсь, отвечала Мария Николаевна. Как ни страшно было Левину обнять руками это страшное тело, взяться за те места под одеялом, про которые он хотел не знать, но поддаваясь влиянию жены, Левин сделал своё решительное лицо, какое знала его жена, и, запустив руки, взялся, но, несмотря на свою силу, был поражен странной тяжестью этих изможденных членов. Пока он поворачивал его, чувствуя свою шею, обнятую огромной и схудалой рукой, Китти быстро, неслышно перевернула подушку, подбила ее и поправила голову больного и редкие его волоса,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 и ни в силах ничего выговорить вышел из комнаты